«Так что Авгур из Дона Альвара никакой. Тем не менее, все предоставленные материалы я просмотрел со всевозможным тщанием. Хотя смотреть-то там было, в общем-то, и нечего».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 И жемчужина коллекции. 20 килограммовый цилиндр с недвусмысленным клеймом треххлепестковой звездочкой в треугольнике. тактический ядерный боеприпас. Нифиговые арсеналы, однако у моего нового приятеля.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 Какой все-таки у нее сладенький голосок. Щебечет, словно птичка. К сожалению, путь туда мне заказан наглухо, а то давно познакомился. Алло, добрый день, могу я попросить к телефону Виктора Николаевича? А кто его спрашивает? Это Леонидов и Зоэлбанк.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 Коротко засверистел сотовый в кармане пиджака. Оторвавшийся от экрана, я вытянул его наружу. «Смольный! Железный Феликс у аппарата!» Голос Иркина был торжественный и строг. «Феликс Игмундович, вам пакет с фронта, куда прикажете доставить?» «А пакет свежий? Обижайте!» «Ну тогда на ближнюю дачу, к первому входу. Будет исполнено!»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 Всю эту тираду Иркен выслушал молча, покусывая роскошные усы, потом порывисто вздохнул и, опустив голову глухо, произнес «Прощаться надо, да?» «Да, Иркен, мы обнялись. Ну все, поцелуй Лейлу от меня. Удачной охоты, командир, и тебе удачной охоты».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 «Передай, что беспокоит его Робинзон, только трубку не клади!» Как и предполагал, Петя отозвался мгновенно. Длинная фраза, скорее всего, одно колено малого шлюпочного загиба переводилось просто и коротко. «Э, «Где тебя носила, старый черт?»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 «Да?» — с сомнением спросил он. «Железно! А я тебя когда-нибудь подводил?» «Ну нет». «Ну вот, у тебя оружие есть?» «Да какое там оружие? Слезы одни. Два ПМа до да пять дробовиков». «Ой, я-я, натюрлих! Дробовики — это классно, а держать-то есть кому?» «Да у меня тут почти весь вектор в полном составе». «А, Лебедянский, Мухин, Пашка Сидверидов». «Да здесь, здесь они. Куда нам деваться с этого корыта?» «Ну, привет, передавай». «Вот приезжай и сам передашь». «Нет, мне пока не судьба. Как у тебя там с транспортом?» «Голос у Петра совсемский. Схреново». «Ладно, водоплавающий, не кисни. Знаешь стоянку на лесном?» «Ну, найду, наверное», – неуверенно ответил он.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 «Ты хорошо меня понял?» Он вздохнул. «Ну, понял. Все, я жду тебя с твоими орлами в шесть утра на стоянке Шереметьева-2. Найдешь?» «Да его только слепой не найдет», — несколько растерянно сказал он. «Конец связи!» «Конец связи!»